Они тоже были не заурядными людьми, только выбранный ими путь оказался неверным. Но, возможно, и он со временем привёл бы общество Дравортаков к определённым успехам, если бы сами Дравортаки после того, как наставники покинули их, не извратили то, что было им завещено учение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 Старик болезненно поморщился. Сама мысль о возможности того, о чём он говорил, причиняла ему почти физическое страдание. Борис, который слушал Юлию или внимательнее всех, всегда поражался, насколько органично, легко и просто сочетаются в речи Драверов точные научные термины с мистическими, а порой и вовсе сказочными понятиями и образами. Кийск наблюдал, как по мере продолжения рассказа Люиля глаза Баслова разгорались огнём неутолённой ненависти. Узнал, наклонившись к нему, тихо спросил Кийск. Ещё бы, словеще процедил сквозь зубы капитан и разгладил двумя пальцами усы, что обычно делал перед тем, как прицелиться в противника из автомата. Так же, как и Кийску, Баслову не составило труда узнать в описании искусственных тел дровартаков, вторгшихся на землю механиков. Минуло без малого два года с того дня, как небольшая группа людей, оказавшись не в силах противостоять захватившим власть на земле пришельцам, покинула родину. Волею случая они оказались в лабиринте, опутывающего своими ходами Вселенную. Пройдя его коридорами, беженцы с земли оказались на Дравере. «Откуда известно о том, что происходит по другую сторону барьера?» — спросил у Дравера Киванов. «Для человека в совершенстве владеющего психотехникой не существует преград», — ответил старик. «И ты тоже бывал за барьером, Люили?» «Нет», — покачал головой старик. В Крайдер Вортака входил мой отец с группой единомышленников, мечтавших о воссоединении народов Дравара. То, что они там увидели, повергло их в ужас. Дравортаки создали мощную индустриальную империю, в которой царствовали промышленное производство и высокоэффективные технологии. Живая природа была уничтожена под частую. Все жизненно важные процессы обеспечивали электронные системы и автоматы, среди которых человек становился лишним, ненужным придатком от авизмом. Дравары больше не возобновляли попыток наладить контакт с теми, кто живёт по другую сторону барьера, и называем мы их с тех пор не иначе, как добавляя к родовому имени уничижительный суффикс дравартаки. Мне было тогда всего лишь 5 лет.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 Луи лезодумчиво провёл кончиками пальцев по гладкой тонкой коре росшего рядом молодого деревца, хотя я бы не советовал этого делать. Идеи, сгубившие дровотортаков, могут оказаться заразными. Киванов пристально посмотрел на Кийска. "Ну что ты на меня так смотришь?" немного нервно спросил его Кийск. "Ты думаешь, я что-то знаю, но молчу?" Теперь-то ты не станешь утверждать, что всё произошедшее с нами просто стечение обстоятельств. Гейск молча пожал плечами. И спорить не о чем, уверенно заявил Баслов. Все фрагменты мозаики складываются один к одному. Мы могли случайно наткнуться на ход лабиринта открытой механиками, не очень уверенно попытался возразить Гейск. Нет, его, азартно щёлкнул пальцами Борис. Нас вёл лабиринт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 Люилли не понимал, о чём говорят между собой земляне, но он отчётливо ощущал захвативший их могучий эмоциональный поток, в котором одно чувство сменяло другое с молниеносной быстротой. Старик опёрся руками о землю и поднялся на ноги. "Я должно быть, могу оставить вас". "Нет, нет, Люилли", вскочив на ноги, схватил его за руку Борис. "Именно сейчас ты нужен нам, как никогда".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 Мы бесконечно признательны Драворам за то, что они приняли нас и позволили жить рядом с собой, сказал Кейск. Но из твоих рассказов у нас создалось впечатление, что Дравортаки это те самые пришельцы, которые захватили нашу планету. Мы должны попытаться разобраться в причинах случившегося. Возможно, ещё есть шанс что-то исправить, добавил Баслов. Что ж, Люи медленно провёл сухой узкой ладонью по заросшей редкой седой щетиной щеки. Отговаривать вас, как я понимаю, бессмысленно. Задав вопрос, старик посмотрел на Кийска. Тот, словно извиняясь, улыбнулся и развёл руками. Мы поможем вам собраться в поход, но я не знаю, найдётся ли дравер, который согласится сопровождать вас. Нам главное миновать барьер, заверил травора Баслов. А там уж как-нибудь разберёмся. Странные вы люди, удивлённо и как будто с осуждением покачал головой Люиль. Вам чудом удалось остаться в живых, а вы снова собираетесь сунуть голову в пасть зверя. Зачем? Что не даёт вам жить спокойно? У нас на земле преодоление непреодолимых преград было чем-то вроде национального вида спорта, которым увлекались все от мало до велика, пошутил Киванов. Однако Дравер, похоже, воспринял его слова всерьёз.